Кеврил перестал смеяться немедленно. Геральт не удивился. В голосе Ренфри прозвучало нечто очень странное, нечто такое, что ассоциировалось с красным отблеском пожара на клинках, стонами убиваемых, ржанием коней и запахом крови. Видимо, у остальных тоже возникли подобные ассоциации, потому что бледность покрыла даже загорелую харю Тавика. — Ну, белоголовый, — прервала тишину Ренфри. — Выйдем в большую залу, присоединимся к Войту, с которым ты сюда пришел. Он, верно, тоже хочет со мной потолковать. Кальдемейн, ожидавший устойки, увидев их, Прервал тихую беседу с трактирщиком, выпрямился, скрестил руки на груди. «Послушайте, мазель», — твердо сказал он, не тратя времени на обмен ненужными учтивостями, «я знаю от этого вот ведьмака из Рви, что привело вас в Блавикен. Похоже, вы в обиде на нашего колдуна». «Возможно. Ну и что?» Тихо спросила Ренфри, тоже не очень-то учтиво. А то, что на такие обиды есть городские или костелянские суды. Кто у нас на Лукоморье собирается мстить за обиду железом, тот считается самым обыкновенным разбойником. А еще то, что либо завтра поутру вы выметитесь из Блавикена вместе со своей черной компанией, — Либо я вас упрячу в яму. — Пре... как это называется, Геральд? — Превентивно. — Именно. — Вы поняли, мазель? Рефри сунула руку в мешочек на поясе, достала сложенный в несколько раз пергамент. — Прочтите, войд если грамотный, и больше не называйте меня мазелью. Кальдемейн взял пергамент, читал долго, потом молча подал Геральту. Моим комиссам, воссалом и свободным подданным, прочитал ведьмак вслух. Всех и каждого извещаю: Поэлику Ренфри, крайгенская княжна, пребывает на нашей службе и мила то гнев наш падет на голову тому кто ей чинить препятствие вознамерится. Ауден, король. Слово «препятствие» пишется через «е». Но печать, похоже, подлинная. «Потому что подлинная и есть», — сказала Ренфри, вырывая у него пергамент. Поставил ее Ауден, ваш милостивый государь. «Потому не советую чинить мне препятствия. Независимо от того, как это пишется, последствия для вас могут быть печальными. Не удастся вам, уважаемый войд упрятать меня в яму. И не называйте меня мазелью. Я не нарушила ни одного закона. Пока что». «Если нарушишь хоть на пять...» Кальдемейн выглядел так, словно собирался сплюнуть, Брошу в яму разом с твоим пергаментом. Клянусь всеми богами, мазель. Пошли, Геральт. Я с тобой, ведьмак, — Ренфри коснулась руки Геральта. Еще пару слов. Не опоздай на ужин, — бросил Войд через плечо. Иначе либуши обозлится. Не опоздаю. Геральт опёрся о стойку, поигрывая медальоном с волчьей мордой, висящим на шее. Он смотрел в зелёно-голубые глаза девушки. — Я слышала о тебе, — сказала она. — Ты, Геральт, из Ревии белоголовый ведьмак. — Стрегобор твой друг? — Нет. — Это упрощает дело. — Не думаю. Я не намерен оставаться в стороне. Ренфри прищурилась. Стрегобер завтра умрет», — проговорила она тихо, отбрасывая с олба прядку неровно подстриженных волос. «Зло было бы меньше, если б умер только он. Если, а вернее, прежде чем Стрегобер умрет, умрут еще несколько человек. Другой возможности я не вижу». Скромно сказано. Несколько. Чтобы меня напугать, требуется нечто большее, чем слова сорокопутка. Не называй меня сорокопуткой. Не люблю. Дело в том, что я вижу другие возможности. Стоило бы их обсудить, но что делать? Лебуша ждет. Она хоть ничего, это Либуша. Это все, что ты имела мне сказать? Нет, но теперь иди. Лебуша ждет.